Скотчу вдруг пришла в голову интересная мысль. А в другое время он не стал бы такую крамольную чушь произносить вслух. Но после вываленной Семеновым информации у гида вдруг совершенно отключились тормоза. Он просто принял к сведению факт. Семенов способен на все. Какими бы абсурдными ни казались его действия. А значит, следует озвучивать все, что приходит в голову. Совсем все. Слушай. — протянул он, изображая задумчивость. — Только изображая, в голове сделалась пустая иголка. — Если там звучат гравелифты, давай захватим десантный бот. Кто его, кроме пилотов, охраняет? — А бес его знает кто, — отозвался Семенов. — Я как раз над этим думаю. — Обойти бы десантуру, а не в камуфляже поди. Он ненадолго задумался, потом поднял голову. — Идти надо. Время идет. Десант пока далеко. И чую, придется нам разделяться. «Разделяться — Разделяться? — удивился Скотч. — Да. Искателей нужно уводить любой ценой. Даже ценой жизни туристов. — Да ты что, обалдел? — Скотч возмущенно обернулся. — Я за жизни туристов башкой отвечаю. — Вадим, на другой чаше весов жизни миллиардов. Под угрозой вся доминанта Земли — Иначе скелетики такими средствами жалкий семиместный рейдер не ловили бы. — За миллиарды я не в ответе. А за них, — скучкевнул на группу ожидающих команды марш туристов, — очень даже. — Да не дёргайся ты, — Семёнов поморщился. — Я не предлагаю тебе пристрелить их тут же на тропе. — Речь всего лишь о том, что искателям и кому-нибудь из твоих лучше всего тебе в бой ввязываться не стоит. Остальные постараются максимально занять скелетиков. Тем более, что огульно полить они не смогут. Им нужен хотя бы один живой искатель. Семенов на глаза хожил. Явно у него вызревал какой-то предварительный план. Он трусцой вернулся к группе, сгробастал за рукав Тахира Плужника и увлек бригадира искателей за собой, к скотчу. — Вот чего, — предложил он, — нужно, чтобы комбинезоны искателей надел кто-нибудь другой. Тетки хрен с ними. Скелетики вас троих ловить будут, если не дураки. — Так оно спокойнее, что ли, а? Что скажете? Тахир холодно взглянул Семенову в глаза. — Ты прав, — сухо сказал он, поразмыслив. — Но комбинезон искателя повышает шансы на выживание в случае заварушки. Поэтому Вася и кадет останутся в них. А мы с тобой так и быть поменяемся. — В ней нельзя, — буркнул Семенов. — Я ж скелетиков в первых рядах калашматить буду. — Нет уж, — отрезал плужник и принялся сбрасывать рюкзак. — Если кто и способен вывести моих, так это ты, лиса, раздевайся. — Если кто и способен вывести твоих, так это он, — семёнов кивнул на скотче. — Так что ему говори. Скотч задумчиво склонил голову на бок. — Спасти меня хочешь, что ли? Во — Во! И показал Семенову полновесный интергалактический кукиш. — Сам раздевайся. Семёнов снова задумался. «Детский сад», — проборчал он несколькими секундами позже. «На нас уже коллеги косятся». Группа и впрямь пялилась на излишне оживленное совещание. «Ладно», — фыркнул Семенов. «У нас есть запасные туристские комбезы. Надевайте и без фокусов. Все трое. И теткам своим тоже прикажи». Плужник оценил новое предложение. «Вот это мне нравится больше. Давайте ваши комбезы. Сравняемся все». Это честнее. На переодевание ушло минут пять. От внимания скотча не ускользнуло, что Семенов самым тщательным образом проследил, куда упаковали искательскую одежду. И вот умеют ведь люди. Сделал это на удивление ненавязчиво. По крайней мере, скотчу показалось, что плужники и остальные искатели не обратили на это внимания. После они пошли дальше, на север, немного отклоняясь к западу. Именно там лежала захваченная чужими турбаза. Смутные огни, висящего над нею крейсера, иногда проступали сквозь редкие просветы в листве. В такие моменты Семенов все время глядел на небо, на целые созвездия новых ярких звезд и тихо шептал. — Ну же, где же вы, черт вас побери? И скотч окончательно понял, что Семенов опять многого не договаривает. И что Семенов ждет? Чего-то от кораблей там, наверху. Но чего? Начало схватки? В надежде, что десанты и с турбазы уберутся на крейсер, а крейсеры из атмосферы? Или подмоги от своих? Семенов молчал, скотч понимал, спрашивать бесполезно, поэтому тоже молчал, лишь мучился бесплодными загадками.